17 июня 2002 года. Виленский военный округ, сектор Ченстахов, пограничная зона. Дорогу осилит идущий, и это надо помнить всегда. Есть еще один девиз, которому может следовать любой, кто выбрал в жизни военную стезю. Кто рискует, побеждает. Девиз британской САС. Если просто сидеть в пункте дислокации в ожидании нападения, если тупо патрулировать местность по давно оговоренным и проверенным маршрутам, ты ничего не добьешься. Только смелостью, решительностью, внезапностью действий можно установить контроль над своим сектором и удерживать его. Задуманная сотником Велихом Засада дала результат практически сразу, на третий же день, вернее на третью ночь. Самым сложным и опасным На первом этапе операции было вывести все силы, все группы на позиции и при этом не демонстрировать, не засветить своих намерений. Никто не знал, какие отношения связывают местных контрабандистов и шляющихся по лесам хорошо вооруженных неизвестных. Возможно, они предупреждали друг друга обо всем, что видели. Возможно, не замечали друг друга, но предполагать надо было худшее. Всегда, в любое время дня, Можно было заметить проблеск бинокля на одной из крыш поселка или в лесу. За расположением казаков следили. У каждого пацана, даже самого маленького, телефонная трубка, и он знает, куда звонить, если что. На выход двух бронетранспортеров, да еще необычных, с пулеметными башенками, в условиях постоянного наблюдения, не мог не привлечь внимания. А если броня не вернется до темна, то это будет означать сигнал тревоги. Поэтому оба бронетранспортера вывели на буксире и повезли в сторону Варшавы, как сломавшиеся и требующие ремонта. Их отбуксировали на 60 километров, прежде чем снялись с прицепа. Все это время казаки лежали в кузовах, не смея ни охнуть, ни вздохнуть, обложенные коробками с припасами на несколько суток. Потом, в укромном месте, когда уже стемнело, БТРы спустились с прицепов и без фар, ориентируясь по ПНВ, проселочными дорогами они двинулись в сторону намеченной позиции. За ночь им надо было не только ее достичь, не заблудившись в польских полях, холмах и перелесках, но и успеть окопаться, дабы машину не заметили днем. В том, что первый пойдет разведка, они были уверены. За два дня до этого лагерь Объединенных Сил пожариваться Великая Хорватия. Не было больше Великой Сербии, осталась лишь память о ней, и сломанное временем, вековым угнетением, самой неумолимой историей, земля родила в начале 20 века страшное чудовище, усташество оно родилось как отголосок итальянского фашизма, но превзошло его по жестокости, хитрости и изощренности. Устаженство существовало и до сих пор, несмотря на формальный запрет. Национал-прогрессивная партия Австрии была той самой партией, которая обеспечила смену абсолютной монархии в стране на конституционную и которая за последние 70 лет участвовала в каждом из создававшихся Правительственных кабинетов, однопартийных или коалиционных. Национал-прогрессисты предлагали простой путь решения сложных проблем. Это было особенно привлекательно для молодежи. Убей врага. У национал-прогрессистов были так называемые охранные структуры. Они обеспечивали по собственной инициативе порядок в Сербии, вернее, там, где раньше была Сербия. Они участвовали в поддержании порядка на Черном континенте вместе с войсками Священной Римской империи. Они охраняли лавки и магазины и в самой Австрии. Если не наймешь охрану, лавка может сгореть, а тебя могут избить полицейской дубинкой на пороге дома. Существовала и пятая колонна. Люди, внедренные в армию и полицию, скрывающие членство в национал-прогрессистах. Наконец, на территории бывшей Сербии имелись учебные центры, И кто там преподавал, кому там преподавали, что там преподавали, ведали лишь немногие. Поглавник Павел Ильич умер, но мавзолей его стоял в Загребе, и дело его было живо. Лагерь объединенных сил располагался в благодатной, некогда возделываемой земледельцами долине, окруженной со всех сторон забором и рядами колючей проволоки. Сейчас здесь не росла даже трава, притоптанная к земле, тысячами сапог. Разваленный деревень и крестьянских построек использовались как тренировочные площадки для отработки боев пересеченной урбанизированной местности. С этой же целью здесь возвели остовы нескольких пятиэтажных зданий, образовав своего рода улочку. Преподавателями в лагере были бойцы САС. САС вообще пользовалась спросом на мировом рынке как поставщик инструкторско-преподавательского состава. В метрополии было построено несколько полигонов, где военные из других стран проходили обучение и переподготовку, заодно и вербовку. Иногда инструкторы САС выезжали на место, как здесь, например. «Итак, разъясняй порядок действий еще раз, если вы не запомнили с одного раза тупые картины». Инструктор САС... Первый сержант Хьюга Мидз расщелился, глядя на испятанные синим комбинезоны строя. «Тупые кретины!» — продолжал издеваться он. «Даже этого прозвища вы не заслуживаете! При зачистке здания, мать вашу, вы должны действовать согласованно. Согласованно это не значит, что каждый прет вперед и пытается убить как можно больше врагов. А все работают!» Вместе, ради одной и той же цели. И пытаются остаться при этом в живых. В живых, мать вашу! Честное слово, мне хочется снять с вас эти комбинезоны, чтобы вы лучше чувствовали разницу между живыми и мертвыми. Итак, повторный прогон. К командирам штурмгрупп, 10 минут на разработку нового плана операции, после чего реализация. Еще раз повторяю, действуем вместе... «Помогаем друг другу! Сокеновы дети!» Исчерпав запас ругательств на целый час, кратко повторив правила боя в городе и методы зачистки помещений, первый сержант автоматически, это вбиваться в подкорку многочисленными тренировками, проверил, какой магазин в его автомате, устало пошел к зданию. Он надеялся, что после того побоища, которое они четверо устроили этим кретинам, Те хоть что-то поймут. Учебный процесс был построен несколько по-иному, не так, как в Гаррифорде. Времени на любимые британскими спецназовцами издевательства, типа заставить взвод новобранцев целый день бегать по горам с бревнами на плечах, не было совсем, поэтому первичный отбор производили сами хорваты, а по прибытии в учебный лагерь новобранцы всего лишь сдавали физический тест на пригодность жесткий, но одноразовый. Дальше вся или почти вся работа велась над индивидуальной или групповой стрелковой подготовкой и над навыками ближнего боя в сельской и урбанизированной местности. Британцы понимали, что такие занятия ведутся не просто так, и польский язык по вечерам хорваты зубря тоже не просто так, но им до местных проблем не было никакого дела, А возможность прогуляться на ту сторону границы и поиграть в игры с казаками, известными вечными противниками британцев была даже почетной. Умению стрелять не научился, посылая пули в мишень, даже движущуюся. Для того, чтобы реально научить человека стрелять, мишенью должен быть другой человек. Но, к счастью, в начале 80-х это стало возможно. Появился пейнтбол. Они же в тренировочных целях Использовали не пейнтбольные, а настоящее оружие. Только патроны были не настоящие из специального красящего материала. Били они весьма больно, при попадании по незащищенному участку тела, наносили крайне болезненные и опасные из-за частиц краски попадающих в рану, ранения. Поэтому все они, и инструкторы, и обучаемые, были одеты в маски. Из прочного пластика, наподобие фехтовальных и костюмы, такие как в только не белые, а черные, в таких пуля, попадая, оставляла синяк. Первый сержант со злорадством подумал, что многие в обучаемом отряде из-за синяков, постоянно обновляемых, живут на более утоляющем, но есть и такие, их была примерно треть от общего количества, которые бы он взялся учить дальше». Боль лучший учитель. Хочешь избежать боли, не попадай под пули. Ну как? Сейчас полезу, сказал первый сержант и опустил маску. Не расслабляться. Две пары, как и тогда. Да, верно. Мак, прикрой лестницу. Так и отступай по ней. Мак был пулеметчиком. Его задача была простой. Укус и отступление. Не допускать, чтобы противник тебя окружил, сманеврировал. Убил сколько-то и отступай на следующую позицию. Не вцепляйся на намертво. — Сэр! — первый сержант повернулся. — Какого черта без маски? Появление на стрельбище без маски было самым страшным преступлением. Оно каралось расстрелом. Расстрел — это когда на тебя надевали маску, костюм, окружали полукругом и с двадцати шагов начинали стрелять по мечущейся цели, опустошая весь магазин. После расстрела обычно попадали в больницу. На человеке от синяков не оставалось живого места. Но и такие жесткие меры были оправданы. Без маски. Пуля может выбить глаз, а попавшие может и убить. Хорват посыльный едва не упал от рыка главного сержанта, но должить все же должил. Сэр, вас мистер Милс, телефонирует срочно. — Дьявол! Занятия провести не дадут. — Грегори, я сэр. — Отмена учебного штурма. Разбить учебный отряд на три группы. Провести боевое слаживание. Особое внимание на подход. Они не прикрывать друг друга на подходе. Дайте этим спуск по штурм-тросам, если успеете. Есть. Как минимум три часа занятий, Грегори. И эти только и ждут, чтобы завалиться и, и глотнуть паленки. Да, сэр, мы им устроим. Вот так. Территория базы пожареваться была большой весь пожариваться жил базой, а еще каторжной тюрьмой, крупнейшей в Европе. Поэтому передвигались здесь не пешком, а на небольших, похожих на карыта машинах местного производства, непритязательных и некомфортных, но вертких и довольно быстрых. Точно такая же сейчас ждала их. Первый сержант никак не мог запомнить ее название. Лагерь британских советников и инструкторов Находился в северном углу базы, он был обнесен колючей проволокой и имел два КП. Хорваты туда иначе, как в сопровождении и по спецпропуску, не допускались. Опасались не террористов и не шпионов, опасались воров. Когда они попытались жить общей жизнью с хорватами, за месяц не осталось ни одного британца, у которого хоть что-нибудь да не украли. Дошло до того, что у одного-то зачем-то украли очки, и за новыми пришлось ехать в Загреб. Лютер Миллс был главным военным советником в Австро-Венгрии. Сидел он не в Вене, как положено, в Кракове. Австро-Венгрия вообще вела циничную и двурушническую политику. Обычно наличие главного военного советника от какой-то страны означает, что в своей политике эта страна следует форваторе страны, приславшей советника. В триалистической монархии Главных военных советников было целых два. В Кракове сидел британский ГВС, а в Вене целый генерал Рейхсвера, армии Священно-Римской империи, германской нации. Австро-Венгрии все время делали выбор то в пользу одного, то в пользу другого, но этот выбор никогда не был постоянным. И сейчас Рутер зачем-то телефонировал главному сержанту по линии закрытой связи. Она располагалась в отдельной комнате, и все из нее вышли, предоставив ему возможность поговорить тет-а-тет. -тет. ЦР. Связь, несмотря на закрытый канал, была плохой. Видимо, сказывалась работа мощных русских глушилок в пограничной зоне. Их включали для того, чтобы из Австро-Венгрии на Польшу не транслировали передачи бунтарского и антиправительственного содержания. И еще для того, чтобы контрабандисты по обе стороны границы, не могли сноситься по обычным гражданским рациям, назначая рандеву с товаром в пограничной зоне. Мидс, у нас тут проблемы. Лютер Милс был гражданским, несмотря на пост ГВС. Официально числился по ведомству Министерства иностранных дел. А на самом деле... Понятно, в общем. ЦР. Ватсон сломал ногу. Группа выведена из строя. Первый сержант вырвался про себя последними словами. Только этого и не хватало. В принципе, при подготовке и тренировках спецназа такое бывает. В Геррифорде ломали и руки, и ноги. Бывали и несчастные случаи с оружием, хотя и редко, потому что спецназ тренируется в полную силу. Ватсон был командиром группы, которая сейчас дежурила в пограничной зоне. Это была сменная обязанность. И группа Милса через нитку уже ходила. Но если Ватсон вышел из строя, заменить его и сделать вид, что ничего не было нельзя. В группе срабатывается друг с другом годами. И если рядового бойца еще можно заменить, то командира. Сэр, снова повторил первый сержант, он знал, что это выводит гражданских из себя, доводит до бешенства. — Я хочу, чтобы вы заменили группу Ватсона. «Сукин сын. Это было против правил, неписанных, но все же правил. По этим правилам за время одной ходки каждая группа должна была только одну свину отдежурить на границе. Дело заключалось не в том, что британцы боялись риска. Британцы любили риск, но они не хотели накликать беду. Милс должен был вызвать группу, которая еще не побывала на границе, и досрочно завершить дежурство группы Ватсона. Вместо этого он вызывал их гражданский сукин сын. Сэр, мы уже дежурили. Мне нужна опытная боевая группа МИДС. Это приказ. Вы слышите? Приказ. — Если ты исцаз, ты просто идешь и делаешь это. — Да, сэр. Когда мы должны выдвигаться? — Немедленно. Вертолет за вами сейчас вылетит. Бросив трубку на пульт... И снова недобро выругавшись, первый сержант вызвал вестовых. Нужно сообщить группе, ведущей занятия, радостную новость о том, что пора срочно собираться в дорогу. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.